Глава 30. Лорна сидела на корточках в своем кабинете, прижимая к груди ружье. После взрыва становилось все труднее дышать. Дым проникал в щель под дверью, заполняя небольшое помещение. К тому же она почти задыхалась от страха и старалась сдержать слезы, которые по большей части были вызваны вовсе не дымом. Ее воображению рисовался Джек, застигнутый взрывом. Она понятия не имела, жив он или мертв, но в любом случае ее судьба зависела теперь от нее самой. Оставалось только два варианта действий. Дальше сидеть здесь и задохнуться, или выйти, рискуя быть схваченной. На самом деле никакой это был не выбор, но куда она могла пойти? В главный коридор выходить нельзя. Любая попытка добраться до Кайла или коллег в патологоанатомическом отделении привела бы к неизбежной встрече с нападающими. Остальные пока находятся в безопасности, если они сидят тихо. Холодильник был размером с гараж на две машины, а его стены усилены стальными щитами. Какое-то время он предохранит их от огня и дыма, а вот ее дела гораздо хуже. Она бросила взгляд через плечо на вторую дверь в лабораторию, где она проводила большую часть рабочего дня. Оттуда можно бы потихоньку, переходя из одной лаборатории в другую, ускользнуть от огня. Но сначала требовалось сделать кое-что. Игорь и другие животные все еще находились в лаборатории этажом выше. Лорна не могла позволить им сгореть. С этого этажа наверх вела маленькая служебная лестница. Она доберется до нее, если удастся пересечь лабораторию. Какая-то часть Лорны хотела сидеть, затаившись, и ждать, пока кто-нибудь ее спасет. Она боролась с этим чувством, понимая, что оно родилось от потрясения, что паника такого рода не приносила ей пользы в прошлом и не принесет теперь. Шевелись! Она медленно поднялась, утешая себя тем, что не вовсе б е з з а щ и т н а у нее в руках оружие. Не спуская глаз с главной двери, Лорна отступила к другой. Как только она начала двигаться, страх немного отступил. Она потрогала дверь лаборатории, чтобы убедиться, что та не нагрелась, потом осторожно открыла ее и оглядела помещение. Обстановку составляли столы, полки, биологическое оборудование, микроскопы, зонды, микропипетки, инкубаторы, устройства для слияния клеток, а также множество книг и папок с отчетами. Одна стена целиком была занята двухдверной холодильной установкой и стеллажом, на котором в длинный ряд выстроились термосы нержавеющей стали с криопробирками, где находились замороженные эмбрионы, сперма и яйцеклетки исчезающих видов. Это была работа ее жизни. законсервированный зоопарк у Циева. Лорн утерзал страх не только за свою жизнь, но и за плоды тяжелого труда. Многое можно было восстановить, хотя и не все, но в любом случае на это потребуются годы и годы. Она могла только надеяться, что огонь не доберется сюда, и жидкий азот сохранит эмбрионы до прибытия пожарной команды. Тут она ничего не могла сделать, а потому двинулась дальше, пересекла темное пространство — по направлению к служебной лестнице на второй этаж. Она прислушалась, нет ли поблизости налетчиков, но сердце стучало в ушах, заглушая прочие звуки. Осторожно делая шаг за шагом, одной рукой она держала ружье, другую выставила вперед, чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте. К счастью, она хорошо здесь ориентировалась и могла пройтись по лаборатории с закрытыми глазами. Добравшись до двери, которая вела наверх, Лорна потрогала ее, как и предыдущую, Эта дверь была теплее, чем в ее кабинете, но все же не горячая. Здесь она очутилась ближе к бушующему пламени, но ей требовалось всего несколько мгновений — вбежать внутрь, схватить животных и нестись назад, вниз и подальше от огня. Она осторожно открыла дверь, бросила взгляд на пустую лестницу и поспешила по узкому пролету наверх. Этот этаж почти весь был занят генетической лабораторией. До нее оставался один шаг. Затаив дыхание и прогоняя страх, — Лорна метнулась ко входу и, оказавшись внутри, прислонилась спиной к закрытой двери. Удалось. В глубине темной и безмолвной лаборатории раздался вопросительный щебет. Это Игорь. Попугай почувствовал, что кто-то пришел. Она представила себе глаза этой невероятно разумной птицы, с м о т р я щ и е сквозь темноту, и легкий холодок пробежал у нее по коже. Стараясь взять себя в руки, Лорна отошла от двери. Невинных животных кто-то жестоко использовал. Но в душе они оставались просто животными, кое в чем даже чересчур. Генетическая лаборатория была оборудована несколькими потолочными фонарями, которые пропускали внутрь кое-какой свет, и Лорна смогла бесшумно пройти по помещению, не рискуя ни на что наткнуться. Игорь сидел все в той же клетке в конференц-холле рядом с основным помещением лаборатории. Котенок и близнецы-обезьянки находились в переносках, очень похожих на пластмассовые самолетики, их использовали для временного размещения животных, проходящих лабораторное тестирование. И только добравшись до них, она осознала, какие е е ждут трудности, как е й унести их всех. Взять обезьянок и к о т е н к а не проблема, но ей требовалась третья рука для клетки Игоря. Проскользнув в конференц-холл, она присела у клетки, только тихо прошептала она, поднося палец губам: ш Попугай, казалось, понял и в тон ей тихонько произнёс: «Игорь, помоги, Игорь!» Вероятно, он уже чувствовал запах дыма. Она отперла маленькую дверь. Клетку она не могла взять, но могла нести птицу. Игорь прыгнул на дверь изнутри, наклонил голову в одну, в другую сторону. Она открыла дверь, и попугай оказался снаружи. Словно понимая ее намерения, взобрался на шатку и перекладинку сверху. Она протянула руку. Попугай без подсказки перепрыгнул к ней и принялся карабкаться вверх, хватая клювом за материю рукава. Вскоре он уже сидел у нее на плече. Лорна чувствовала, что он весь дрожит. Взрыв и дым явно напугали птицу. И, судя по всему, он доверял ей и понимал, что она собирается вызволить его отсюда. На другое плечо она забросила ружье-транквилизатор и взяла две переноски. Багира забился в конец емкости и беззвучно зашипел. Рот открыт, язык высунут, торчат едва пробивающиеся клыки. Обезьянки цеплялись за передок переноски каждой одной рукой, Маленькие мордочки тревожно смотрели из темноты. Лорда направилась назад через лабораторию к служебной лестнице. Поклажа сильно мешала ей, в особенности досаждала ружье, но предстояло добраться хотя бы до главного этажа. В крайнем случае она даже была готова выпустить животных из окна. На свободе у них будет больше шансов выжить. Это соображение подтверждалось. Дым стал гуще, а воздух горячее. Она словно спускалась по дымоходу. Стараясь двигаться как можно тише, Лорна прибавила шаг. Животные тоже помалкивали, словно ощущая опасность, только в груди Игоря раздавалось глухое урчание, похожее на стон. Она слышала этот звук только потому, что птица сидела вплотную к ее уху. Лорна беспокоила возможное присутствие ядовитых веществ в дыме. Ведь птицы — это в первую очередь легкие и воздухоносные мешки, а потому они очень чувствительны к загрязнениям воздуха. Ей полегчало, когда, миновав лестницу, она вошла в свою лабораторию. Здесь было прохладнее, вероятно, начал подтаивать замороженный зоопарк. В воздухе появился конденсат, и это ее тревожило. Жидкий азот, благодаря которому образцы поддерживались в замороженном состоянии, постоянно испарялся, газ попадал в воздух. Обычно эта проблема устраняла с ь проветриванием. Но при отключенном электричестве газ накапливался в помещении, Без вентиляции азот в конечном счете вытеснит кислород и отравит все живое. Волнуясь, Лорна подошла к единственному окну в своей лаборатории, поставила переноски, распахнула створку и сразу почувствовала дуновение ветерка с реки. По телу Игоря прошла дрожь, когти впились в материю у нее на плече. «Все в порядке», — прошептала она, — «мы уходим». Она собиралась пройти через соседнюю биометрическую лабораторию доктора Чана, а оттуда в ветеринарный отдел в конце здания — стремясь уйти как можно дальше от источника огня и найти место, где можно спрятаться. Но этому плану не суждено было осуществиться. «Стой!» — раздался неожиданно выкрик за спиной, и Лорна подпрыгнула. Игорь ослабил хватку и скатился по передку ее рубашки, но где-то посередине зацепился за материю клювом. Она прореагировала инстинктивно, схватила Игоря обеими руками и выкинула в окно. Бесперый попугай был способен к полету не более, чем замороженная индейка, но Лорна понадеялась, что высота тут небольшая. Она не видела, куда Игорь приземлился, но до нее донеслось негромкое протестующее кудахтанье. Дай бог, чтобы его не услышал никто другой. Повернись. Медленно в дверях ее кабинета возникли неотчетливые очертания человеческой фигуры. Мысли ее так были заняты отравлением воздуха, что она не заметила открытую дверь. Брось оружие или буду стрелять. Лорна не сразу поняла, что имеется в виду ее ружье-транквилизатор, и торопливо скинула его с плеча. Оно с грохотом упало на пол, а Лорна поднял а руки. Она попалась.